Интерлюдия. Зверобог. Огромная пещера была заполнена кристаллами маны, духовными камнями и демоническими ядрами. То и дело, внутрь забегала очередная крыса, выпуская из пасти светящийся камень. В центре, в окружении трех королев, лежал огромный белоснежный зверь. Кир, вольный игрок, крысиный император, С, уровень 30, покровитель Каин. Подземелье, в котором он находился, являлось крупнейшим из тех, что удалось найти на территории планеты. Именно в этом месте зародился император, сумевший объединить орды младших сородичей и в итоге уничтожить всех гоблинов. Великая победа и огромная ошибка, лишившая крысу шанса переродиться в нечто большее. Ведь за младших сородичей опыта почти не давали, а иных врагов здесь не оставалось, только мох и море тараканов. Кир, еще будучи старшим призраком, сумел захватить его тело, получил титул великого покровителя крысиного народа, а затем и необходимый уровень, 30. -й. Для крысиной расы это был практически предел и точка, которая позволяла ему пройти перерождение, в теории. Вероятность успеха – 11%, вероятность гибели – 70%. Призрак – результат слияния множества душ, и, судя по осколкам воспоминаний, в качестве главной души у него был земной игрок, вероятно, один из первых, павших на саре. Как его звали, Кир не помнил, но о том, что такое проценты, даже без подсказок системы, имел весьма неплохое представление, и подобные цифры не вызывали у него никакого энтузиазма. Впрочем, Кир давно уже не был человеком, слияние с крысиным императором дало ему силу, а вместе с этим пришла и уверенность, которой ему ранее не хватало, и отказываться от шансов стать божеством он не собирался. Пусть, повысив живучесть, Кир вернул себе здоровье и мог протянуть еще по меньшей мере сотни лет, теперь ему этого было мало. К счастью, шансы можно повысить, тем более если тебе помогает высший бог. Следующие несколько дней Кир потратил на то, чтобы поглотить три капли божественного ихора весьма отвратительного на вкус и заставляющего страдать от боли, но, по уверению босса, в будущем кровь великой гис могла дать ему контроль над инсектоидами. «Сирич – насекомыми!» – перевел крыс, наслаждаясь собственным умом и сообразительностью. Тем более, что рой и стая чем-то похожи. И там, и там есть лидер, который стоит над всеми. Правда, вновь становиться самкой даже ради власти он не готов. Но ведь это и не обязательно, верно? Ваше понимание концепта СТАИ повышено. Внимание, вы познали концепт Роя. Внимание, вы поглотили кровь павшей богини. Вы открыли параметр божественная сила, 5. Ваши шансы на перерождение возрастают. Император приподнял голову, отправляя запрос. Всего лишь несколько капель крови, но их эффект нельзя было недооценивать. «Вероятность успеха 26%». Кир разжевал еще один флакон с каплей крови, полученный от босса. Кровь гибрида человека и гоблина оказалась куда лучше на вкус. Вот только энергии даже в одной капле оказалось значительно больше, едва не сжигая его изнутри. В прошлом, будучи полуразумным призраком, он потратил немало сил, пытаясь обрести свободу, но теперь уже окончательно смирился с ситуацией. Босс остается боссом, пока его не сместят, не убьют или не посадят. Нет смысла думать о мятеже при такой разнице в силе, а бегство было бы глупостью. Пусть служба сопровождалась риском, но и плата была более чем достойной. Крысиный император замер, позволяя телу усвоить полученный дар. Внимание! Вы поглотили кровь высшего бога. Божественная сила увеличена. 10. Создана связь с покровителем. Каин. Вероятность успеха 34%. Кир. Этого недостаточно. Мне нужно больше силы. Каин. Нельзя. Твое тело не выдержит. Но не беспокойся. У меня есть для тебя еще один подарок. Кир почувствовал, как на его спине появился всадник, и замер. Спустя секунду пространство перед ними пошло волнами, и на пол пещеры рухнула небольшая гора, состоящая из тысяч филактерий. И энергии в ней было гораздо больше, чем в пещере, которую он подготовил для своего перерождения. «Алтарь младшего бога, уровень один, владелец нет». «Величайшее сокровище, на которое с вожделением смотрели все присутствующие, включая королев, ведь с ним даже у уничтоженных скальных крыс имелся неплохой шанс пройти перерождение». Рык императора заставил их поджать хвосты и заскулить, прося прощения. «И что дальше, босс? Я могу забрать его себе?» «Все не так просто», – отозвался Каин. «Алтарь все еще связан с другим миром. «Если ты подчинишь его напрямую, то, конечно, станешь богом, но твоя связь с Мордором будет ослаблена». «Тогда я должен поступить иначе?» «Верно». «Внимание! Вы исключены из церкви Каина!» Бус чуть сжался Кир. «Если я чем-то провинился, то прошу прощения!» «Успокойся, я не злюсь», – рука прошла по шее зверя, и на земле прямо перед ним появилось десять филактерий. «Ты получил божественную силу, а значит, способен создать малый алтарь. Сделай это, а затем разрушь чужой алтарь и используй высвободившиеся ресурсы для улучшения собственного». Звучало довольно опасно. Кир бросил взгляд на цифры, но они не изменились. Система не собиралась давать предсказаний на данном этапе. «И какова будет вероятность успеха?» «Ну, риск остается. Но если ты сделаешь все правильно, то я бы дал два шанса из трех». «66,66%?» 66 «Примерно, если уж тебе больше нравятся проценты. Слушай, что ты должен сделать». «Идет проверка и формирование вариантов». Момент прорыва, событие практически интимное, в этот момент существо наиболее уязвимо, но титул надежно защищал крысиного императора от сородичей. Каин гарантировал, что не вмешается и кто-нибудь более сильный, позарившись на чужую силу. «Сделайте свой выбор». Перед ним простиралось множество путей, но нужно быть совсем тупой крысой, чтобы пойти против воли босса. Ну а тупые крысы долго не живут, какой бы раси они ни принадлежали. Так что... Внимание! Вы выбрали трансформацию! Ваш элемент – единение! Кир завыл, и потоки энергии потянулись к нему, наполняя силой. Собранные кристаллы рассыпались, сделая этот поток более густым и заодно заставляя расти его собственный алтарь. И образуя новые филактерии, пусть процесс и был достаточно медленным – Внимание! Малый алтарь достиг второго уровня. Внимание! Малый алтарь достиг третьего уровня. Внимание! Малый алтарь достиг четвертого уровня. Внимание! Малый алтарь достиг пятого уровня. Внимание! Малый алтарь достиг шестого уровня. Но чем дальше, тем было сложнее. Мордор не самый густонаселенный мир, и породить собственного бога, пусть даже младшего, ему достаточно сложно. «Поглотить алтарь младшего бога!» Сила, секунду назад скрепляющая филактерии, исчезла, и гора рассыпалась. Все изменилось в один момент. Энергия вокруг стала настолько густой, что не устремись она к нему, других крыс просто бы раздавила. Кир вновь заревел, борясь с чудовищной болью, когда его кости обращались в пыль и тут же восстанавливались, становясь прочнее с каждым разом, и душа тоже становилась сильнее. Филактерии взлетели, закружив вокруг и присоединяясь к малому алтарю. Теперь энергия служила строительным раствором, который скреплял их воедино. «Внимание! Малый алтарь достиг седьмого уровня!» Внимание, малый алтарь достиг восьмого уровня Внимание, малый алтарь достиг девятого уровня Внимание, малый алтарь достиг десятого уровня Последний шаг сделать оказалось сложнее, но ресурсов было с запасом, требовалось только не терять сознание Почему-то ему казалось, что в этом случае все рассыплется Внимание, вы создали алтарь крысиного бога Получилось! Однако это было не все, опасность никуда не делась. Сейчас Кир ощущал это на уровне инстинктов, и с инструкциями они тоже не расходились. «Внимание! Испытание начинается!» Кир поднял голову к каменному потолку, но никаких туч там не появилось. Зато насекомые, густо усеивающие стены, устремились к нему, собираясь в единый комок, И его королевы устремились навстречу взбесившейся еде, ведя за собой младших сородичей. Часть тараканов оказались близко, пытаясь укусить его, но особой угрозы не представляли. Прошедшее через трансформацию тело стало невероятно прочным. К сожалению, это было лишь началом. Кир чувствовал, что все насекомые этого подземелья пришли в движение, собираясь в живое море, которое должно было пожрать императора, и крысы, оказавшиеся на их пути, становились пищей, сражаться бесполезно. Если твари доберутся до него, то набьются в рот, нос, желудок и легкие, сейчас он завис на грани, все еще не став божеством в полной мере и вполне может утонуть в море тараканов, и даже если душа сумеет отделиться и сбежать, то она окажется уязвима, где гарантия, что на этом все закончится? Пробиваться наверх? «Бесполезно, оттуда идет самая большая волна, пожирая всех крыс на своем пути, и сейчас спасает лишь то, что основная часть младших сородичей находилась здесь, чтобы засвидетельствовать трансформацию своего императора или сожрать его труп, если с трансформацией не получится». «Остановитесь!» Его воля разошлась в разные стороны, на миг нарушив единство Роя, но это была лишь крохотная заминка почему испытание вообще приняло подобную форму? Поглощенный Ихар дал Киру понимание насекомых. В них не было страха, они руководствовались преимущественно инстинктами, и сейчас их инстинкты требовали идти вперед, пожирая все на своем пути, поэтому приказ должен быть иным. «Ешьте, пожирайте, поглощайте!» Только жрать он предлагал не крыс, не входивших в традиционный рацион тараканов, а мох, которого должно было хватить на то, чтобы утолить любой голод, и на этот раз у него получилось. Рой еще недавно, словно ведомый единой волей, распался, начав пожирать привычную пищу. «Внимание, испытание завершено! Внимание, система признала ваше право!» Небольшая пауза и новая порция оповещений. Внимание! Ваше имя добавлено в книгу богов. Внимание! Разблокирован доступ к магазину богов. Внимание! Доступен выбор атрибута «Б». Внимание! Доступен выбор навыка «Б». Подземелье исчезло, оставляя после себя глубокий кратер. Теперь, изолированное от внешнего мира, оно стало частью владений Кира. «Внимание! Домен сформирован!» Кир потянулся к миру и тут же получил ответ. Это оказалось на удивление просто. «Поздравляем! Вы установили контроль над безымянным миром. Вы можете дать ему название!» Мордор? Мир Великого И? Мир Каина? С такими вопросами лучше не торопиться, оставив выбор на усмотрение босса. Вдруг он, например, захочет назвать его в честь «любимой самки»? «Поздравляем! Вы установили контроль над звездной системой номер 18 981 231!» Кир исчез и появился в космосе, обозревая свою планету с орбиты. Ледяной холод и отсутствие атмосферы не доставляли ему никакого неудобства, а радиация и идущие от звезды потоки духовной энергии тогда же нравились. Что дальше? Решать не ему. Внимание, Зверобог Б. Кир вошел в состав земного пантеона. Сегодня он обрел силу и бессмертие, но не свободу. Да и мир был не совсем его. Не стоит забывать, что одно из подземелий находилось вне его зоны юрисдикции. Новоявленный Зверобог тряхнул головой, отгоняя странные мысли, отголоски прошлого, которые уже не имели никакого. Значение.